356. Соединение сознания человеческого с фокусом сознания иерархии дает сознанию человека новую ступень понимания. Зову за мною для слияния сознаний. Путь человеческий есть путь восходящего сознания. Восхождение, то есть расширение сознания, идет во всех мирах, с тем чтобы охватив три и отрешившись от них, в сознании мир огненный, вечный утвердить и стать сущностью огненной. Отличием трех является временность каждого из проводников сознания. Но вечен проводник огненный, вечно огненное тело. Ступень начала оформления тела огненного есть ступень утверждения вечного бытия сознания. Можно видеть, как изощрялось жизнью развитие астрального начала и как изощряется и утверждается развитие и оформление ментального тела, еще далеко не достигнутой Но за ним идет задание выше. К концу цикла жизни каждого из тел изнашивается его оболочка. Стареет и должна быть сбрасываема. Но вечно юно тело огненное». Способные к бесконечному утончению и трансформации элементов, его составляющих. Подобно тому, как атомы тела физического меняются и обновляются непрестанно, меняются элементы или энергии тела огненного, восходя до высот несказуемых, предела которым нет. Ибо здесь начинается истинное царство беспредельности или беспредельного совершенствования эволюции. Который нет конца, и в этот мир беспредельных возможностей зовет владыка, и вступить в него можно, овладев материи трех, указую путь жизни, который становится путем осознания бесконечного света.